Глава 12. О трудностях в жизни знатных дам. «Ну-ну, тихо, малыши, мама рядом. Так чего вы хотели, госпожа? Чем я могу вам помочь?» «Мне госпожа Шанская сказала, что вы чудеса творите». «Врет», — решительно помотала головой я. «Какие там чудеса? У меня патента нет». Умоляю, помогите. У меня завтра свадьба. Поздравляю. Мое платье, оно испорчено. Сочувствую. Заплатите портнихе, пусть исправят. Еще целая ночь впереди. Или купите в салоне. Я бросила взгляд на даму, оценивая ее фигуру. Высокая, полная, с роскошной грудью. Самое выгодное на юге телосложение. Платье готово, ей подберут. Без труда были бы деньги. Вы не понимаете, это платье, ну, свадебное, в нем матушка моя замуж выходила, и бабушка, и я должна. Так что же случилось? Я, наконец, успокоила Марека и попыталась вникнуть в отчаянный лепет дамы. Для начала представьтесь, ох, я такая грубиянка, Альмира Белянская, рада знакомству. Вот теперь я невежливо вытращила глаза. Любимая и единственная дочка головы Большеграда. И здесь у меня. Видимо, дело действительно серьезное. «Садитесь», — кивнула я на стул. «Хотите чая?» «Да, благодарю. Очень хочу. С молоком можно?» «Разумеется». Я посадила Марока на постель, но он тут же подскочил к гости, и принялся дёргать её за полы бархатного плаща. «Славный мальчик!» Девушка подхватила Марака на руки и усадила к себе на колени. Вот так, запросто. На севере такое было просто немыслимо, но на юге нравы проще. «Сколько ему?» «Почти пять. Так что случилось с вашим платьем?» «Моя кузина облила его чернилами». Наконец сообщила что-то внятное Альмира. Случайно? Полюбопытствовала я, уже догадываясь об ответе. Конечно, нет! Чернобровая трагически вздохнула и поднялась, сбрасывая плащ и перчатки. У вас тепло? Минора старше меня на два года, и тоже влюблена в Анатоля. Но выбрал он, конечно, меня. Потому что вы моложе? Кивнула я. Ставя на стол большую чашку с чаем. И, конечно, красивее. Потому что мой папенька голова, отрезала гости сердито, и в преданное мне дает особняк, экипаж и виноградники в рощах. Я опустилась на второй стул и с удивлением поглядела на Альмиру. А вы точно замуж хотите? Она красивый, молодой и перспективный. При протекции папеньки он высоко взлетит. Меня он, кажется, даже любит. Но это сейчас не важно. Главное, что наше фамильное платье Минора испортило нарочно. Свадьбу это, конечно, не остановит, но я весьма раздосадована, чтобы вы понимали. И она со стуком поставила на стол непочатую чашку и уставилась на меня, так гневно, словно это я ее платье испортила. «А от меня вы чего хотите?» Осторожно поинтересовалась я. Береника сказала, что вы бытовая магичка, сильная. «Увы, я ничем не могу вам помочь». С сожалением покачала головой я, вспомнив, как меня напугали дознаватели, которые искали студента. «Магическая деятельность без патента строго запрещена. Я в тюрьму не хочу». «Так это за деньги!» — хищно прищурилась Альмира. «А я вам денег не дам. Пока не дам, получите патент и заплачу. А пока расписку напишу». Я заколебалась. В принципе, бесплатная помощь никому не мешала. Я же не раз помогала своим подругам, братьям, тетушкам, даже государыне. Но тогда я была княжной Снежиной, а это совсем другое положение. Честно признаюсь, я не вижу в этом выгоды для себя. Покачала я головой. Только опасность? Я... Нет, я не буду рисковать. У меня дети. Кто позаботится о них, если меня все же арестуют? «Сейчас с этим ой как строго!» «Я буду вашей должницей, Марта!» Жаром заявила Альмира. «И когда вы получите патент, то первая прибегу в вашу прачечную!» Я смотрела на нее и не верила. Вряд ли она вообще обо мне вспомнит. «Умоляю, Марта, я должна выйти замуж в этом платье, иначе она победит!» Вы же были невестой, вы должны меня понять. Я не хочу, чтобы соперница радовалась в день моей свадьбы и говорила за моей спиной, что я не уважаю традиции, что я легкомысленная пустышка. Может, я и не очень умная, но должна быть лучше нее. Не то упоминание о сопернице меня подстегнуло, не то настоящее отчаяние, прозвучавшее в голосе красавицы Белянской. Но я сдалась. Не обещаю, что помогу вам, но я взгляну на платье. Только учтите, если об этом узнают дознаватели, я вас прокляну. Никто ничего не узнает. Тут же заулыбалась Альмира. Ну же, собирайтесь скорее. Давайте я помогу одеть детей. Но... Ну а куда вы их денете? Разумеется, берите с собой. В моем доме им будет нескучно. Быстрее же, Марта! Чем раньше вы начнете, тем быстрее закончите. Я словно зачарованная поднялась и принялась обуваться. Это не девица, настоящий ураган. А времени до завтра и в самом деле немного. Очень быстро и ловко Альмира одела детей, я даже пикнуть не успела. Подхватила Амалу на руки скомандовала, а теперь вниз. И побежала вперед меня по ступенькам. Я на силу за ней поспевала. На улице нас ждал роскошный ландолет с позолоченными ободями больших колес. Занывший Марок был усажен к бородатому кучеру, заверещавший Амалии, ей тоже немедленно захотелось к брату, Альмира сунула шелковые перчатки с блестящими пуговками и мы, наконец, поехали. Весьма быстро, надо признать. Как ни странно, дом городского головы был на окраине Большеграда. Я едва его увидела и сразу поняла, почему. Вокруг дома был разбит роскошный сад, настоящий парк. В центре города земля дорогая, дома стоят близко. Альмира выскочила из ландалета быстрее меня, крикнула служанку, молодую девушку в кружевном чепце и приказала: "За детьми присмотри, накорми их, отведи в детскую комнату". "Слушаюсь, госпожа". Я последовала за быстрой барышней, даже не сняв уличную обувь. Видно было, что ей не до церемоний. И когда я узрела платье, висящее на плечиках в спальне невесты, поняла, Почему меня так торопили? Да тут ни один флакон чернил ушел. Некогда белоснежное кружево было пропитано лиловыми чернилами. На алой тафте расплывались безобразные пятна. Сам наряд был простым, даже скромным, широкой юбкой, квадратным вырезом и длинным рукавом, присборенным у запястья. Вся его красота, видимо, была в ткани нижнего платья, и в тонком кружеве верхнего. На первый взгляд повреждений не было. Кружево целое, рукава не отрезаны. Эта самая соперница сглупила. Если уж взялась за дело, делай до конца. Одних чернил недостаточно. Ведь невеста может найти бытового мага, меня, например. «Ну что скажете, Марта?» «Мне нужна вода, корыта, утюг. Много сладкого чая» «И горячая еда, желательно с мясом», — вздохнула я. «Работа очень кропотливая. Видимо, придется остаться на ночь». «О детях я позабочусь», — заверила меня Альмира. «А вода зачем?» «С водой легче». «А утюг?» «Греть ткань», — отрезала я. «Времени у нас немного, леди. Открывайте окна, и потом нужны будут светильники». Альмира тут же убежала распоряжаться, а я оглядела платье со всех сторон и мысленно обругала незнакомую мне кузину Минору. Досталось и дурочке Альмире, и коварному Анатолю, и до кучи самому голове, что не досмотрел за своими бабами. А потом началась работа. Если б не кружево, я б управилась гораздо быстрее. С помощью горячей воды и соли и горчицы Можно было бы вывести большую часть пятен, а остаток я бы убрала магией. С кружевом так не выйдет, оно пожелтеет и потеряет форму. Поэтому мне придется вытягивать чернила из каждой ниточки. Благо, что они свежие, не успели еще впитаться намертво. За окном давно стемнело. Альмира уснула на постели прямо в пеньюаре. Она хотела сидеть рядом со мной, но я отправила ее спать. Невеста должна выглядеть свежей. На всякий случай служанки подготовили запасное платье из красной золотом парчи. Роскошное, тяжелые, но не старинное. Пару раз в комнату заглядывал отец невесты, качал головой и уходил. Они с дочерью шепотом спорили в коридоре, и Альмира, как мне показалось, победила. Пальцы жгло огнем. Голова кружилась, спину ломила, В глаза словно песка насыпали. Вода в тазу синела, Потом служанка приносила чистую. Где спали дети, я понятия не имела. Вот такая я паршивая мать. На рассвете я задремала, сидя, Проснулась от вопля невесты. «Ах, не успели!» Взглянула на часы, рявкнула на нее. «Еще есть время!» Умывайтесь и причесывайтесь, да принесите свежих цветов. Вместе с горничной мы надели на невесту платье, а там, где кружево еще отливало голубым, прикрепили крупные белые розы. Венок из тех же роз возложили на черной кудре Альмиры. На мой взгляд, так было даже интереснее. Расцеловав меня в обе щеки, счастливая девушка унеслась прочь, Надеюсь, она на свадьбе будет не такой прыткой. А я упала в чужую постель и мгновенно уснула. Проспала весь день и половину ночи, потом долго соображала, где нахожусь. Пальцы были покрыты ожогами, сгибались плохо, голова кружилась, на ладонях остались синие пятна. Но я была собой довольна. Разыскав служанку, попросила еды. Выслушала ворох сплетен, и о прекрасной невесте, и о ее коварной кузине, что на свадьбе попыталась устроить скандал, и о том, что Альмира укатила с молодым мужем в свадебное путешествие, не отдав, разумеется, никаких распоряжений относительно меня. Я только вздохнула. Вот она, людская благодарность. А дети мои тихо спали в детской комнате, и меня к ним, конечно, проводили, я сидела в кресле-качалке, смотрела, как они тихо дышат, и думала, вот зачем мне все это нужно. Куда как проще сдать мальчишку князю Озерову и вернуться в родной дом. А мало, ну, матушка не выкинет из дома сиротку. Вон, княгиня Синегорская взяла на воспитание девочку, так чем Снежены хуже. Подула на обожженные пальцы. Повела плечами, поморщившись от боли в спине, и решила. А ведь я счастлива. Моя жизнь в Синих горах была пустой и бессмысленной. Балы, сплетни, наряды. Каждый день похож на другой. Никакой пользы я не приносила, только и могла что портьеры в замке почистить. Но с этим прекрасно справлялась и прислуга. Княжеские дети с рождения имели все потребное. Им не нужно было ни работать, ни служить. У нас были шахты, заводы, капиталы в банках. Когда младший княжич Синегорский отказался от всего этого и стал лекарем, в наших кругах случилась настоящая буря. Дамы возмущались, мужчины презрительно кривили губы, а мой старший брат тогда бросил непонятную фразу Асур выбрал настоящую жизнь!» и мужскую дорогу, я ему завидую. Никто его, в общем-то, не услышал. А я тогда слишком расстроена была предательством жениха, чтобы задуматься. Не тогда ли мои братья задумались о заговоре? Нет, нарыв этот зрел давно. Жаль, что лопнул он так не кстати, задев невиновных. Наследника, государыню, меня а несколько фрейлин и вовсе погибли в пожаре. Ох, а ведь вчера должны были объявить о смерти Елизанны, но я ничего не слышала, глупо как. Наверное, чтобы не омрачать свадьбу любимой дочери, голова приказал придержать скорбную весть. Бедная государыня, она всегда жертвовала своим удобством ради других.